Второй эпилог. Год спустя. Дим Попаданец. «Ушастый, не подглядывать!» — в очередной раз предупредил я своих жен. «Да не подглядываем мы!» — возмутилась Эль. «И вообще, как, по-твоему, это сделать завязанными глазами?» «Магическим зрением тоже!» — в который раз напомнил им. «И вообще, вы у меня хитрые. Если захотите, то сделайте!» «И ничем вас не остановишь». «Успокойся, обещали ведь», — сказала Лара. Честно говоря, я и так был спокоен. И если бы попытались подсмотреть хоть одним глазком, или что там у них за магическое зрение отвечает, то непременно бы заметили предназначенное в качестве сюрприза. И в любом случае не сумели бы этого скрыть. «Уж я-то с подарком постарался». Сегодня с утра вывел обеих своих эльфиек в живописную долинку, которую нашел, еще когда блуждал по замку в первый раз. Но сейчас никакой живописности они не видели, так как у обеих очень тщательно были завязаны глаза. Как только приблизились к нужному месту, я отошел чуть вперед и объявил, все, можете смотреть. Длинноухие красавицы сняли повязки и застыли в удивлении. Это, если не сказать, в обалдении. Таких огромных глаз я у них еще ни разу не видел. Нужно было ловить моменты, и фотографировать такую красоту, что я, собственно, и делал. Кадров почти не портили даже отвисшие челюсти. С чего бы это? Перед ними всего лишь тянулись из земли два переплетенных между собой метровых ростка с несколькими молодыми дубовыми листочками на верхушке каждого. Еще вчера они были полуметровыми, я переплел их в один ствол, обмотал веревкой и привязал к вбитым рядом кольям, чтобы не расплетались. Сегодня с утра обнаружил, что и колья, и веревки валяются рядом, однако ростки не стали освобождаться от объятий друг друга. Тогда и решил, что пора показывать сюрприз ушастым. Интересно, что оба людей из светлого и темного древ жизни я посадил в одну ямку еще год назад, то есть почти сразу по возвращении в долину, но проросли они только на прошлой неделе. Тем временем эльфийки опустились на колени перед сплетенными ростками, начали что-то говорить. Я ничего не понял, потому что на древнеэльфийском. Через какое-то время мне надоело их фотографировать так как все кадры получились одинаковыми, а они все еще беседовали со своим темно-светлым древом жизни, и конца этому видно не было. Однако я прекрасно понимал, насколько это для моих жен важно, поэтому просто сел в сторонке и стал терпеливо ждать. Вроде бы даже затремал или просто задумался, во всяком случае не заметил, когда они прекратились созерцать отростки и подошли ко мне. «Дим, любимый!» Обратилась, наконец, ко мне светлая. — У нас для тебя тоже сюрприз, даже два. — Мальчик или девочка? — тут же сориентировался я. — Нам глаза завязывал, теперь раньше времени не узнаешь, — заявила темная. Или ее в этом коварном деле полностью поддержала. — Так нечестно! Я-то вас всего за несколько минут довел, а вы мне девять месяцев ждать предлагаете. — Вовсе не девять. «Не согласилась, Светлая?» «Только не говорите, что у эльфов на это дело девять лет уходит!» «Нет, всего один год!» — утешила меня Лара. «Кстати, когда все произошло, сказать можете?» Задал я другой вопрос. «Неделю назад», — похвастала Сель. «А у меня шесть дней», — добавила Темная. «Странно, желуди тоже только тогда проросли».